Социал-демократия. В 1883 году в Женеве рождается российская социал-демократия. У её истоков стоят Плеханов, Вера Засулич, Дыч, Аксилерот. В 1896 году Плеханов на Конгрессе социалистического интернационала назвал еврейскую социал-демократию авангардом рабочей армии в России. Первый съезд РСДРП из 8 делегатов пятеро были евреями. В образованный на съезде Центральный комитет партии в составе трёх человек вошли Кремер, Эйдельман. Лидеры меньшевиков после третьего съезда РСДРП, Аксилерод Деч, Мартов-Либер, Троцкий, Абрамович, Полиханов. Да-да, я знаю, это не имеет никакого значения и вообще говорить об этом неприлично, но вот факты. Семь евреев из восьми людей в руководстве. с лидерами большевиков мы ещё встретимся в другое время и в другом месте. А кроме того, в начале 20 века возникли две чисто еврейские притом революционные партии.